Глава седьмая. Порядок. Томас Гоббс. Томас Гоббс, 1588-1679, был незнатного происхождения, но благодаря талантам и общительности вошел в английскую элиту. Мы называем таких людей иногда парвеню или снобами, употребляя эти слова с пренебрежительным тоном. Но Гоббс обладал таким острым взглядом, что ни один из аристократов не мог с ним поспорить. В его главной книге «Левиафан» слово «власть» Пауа встречается несколько сотен раз. Главный герой его книги – суверен, то есть правитель, способный принимать любые решения, включая решение казнить или миловать, объявлять войну, или заключать мир. У Гоббса нет множества политиков. Есть только суверен и окружающие его люди, которые могут удостоиться почести от него. Он и судит о том, насколько эти люди понимают, что такое почести, а значит, что такое государство. Суверен и его сообщники должны постоянно объяснять себе и друг другу, как устроено государство. Государство и сравнивается с Левиафаном, непостижимым чудовищем из библейской книги Иова. Постичь это существо невозможно, но можно понять, как это странное существо все же поддерживает социальный порядок. У Гоббса впервые появляется идея политической интерпретации. В политике требуется не только гражданское действие, всех восхищающие, но и истолкование этого действия, в котором участвуют все компетентные в управлении люди. Эти компетентные люди толкуют происходящее и тем самым продлевают жизнь Левиафана. Подражать кому-либо значит оказывать ему уважение, ибо это значит горячо одобрять его. Подражать же его врагам, значит оказывать ему неуважение. Оказывать уважение тем, кого уважает другой человек, значит оказывать уважение этому последнему, ибо это признак одобрения его суждения. Уважение к его врагам есть неуважение к нему. Привлекать кого-либо в качестве советчика или помощника в трудных делах значит, оказывать ему уважение, ибо это признак нашего мнения о его мудрости или о другой его силе. Отказать в этих случаях в привлечении тех, кто добивается этого, есть неуважение. Все эти способы оказания уважения являются естественными и могут иметь место как при наличии, так и при отсутствии государств. Однако в государствах где тот или те, кто обладает верховной властью, могут установить в качестве знаков уважения все, что им угодно. Существуют и другие формы оказания уважения. Суверен оказывает уважение подданному посредством любого титула, должности, занятия или действия, которое он сам определяет как знак своего уважения к подданному. Персидский царь оказал уважение мордухаю, распорядившись, чтобы последнего, облаченного в царскую одежду и с короной на голове, возили по улицам на одной из царских лошадей. И чтобы принц шествовал перед ним, выкрикивая, тоже будет сделано каждому, кому царь окажет честь. И однако же, когда кто-то попросил у другого персидского царя, или у того же в другое время разрешение в награду за большие заслуги носить царскую одежду, царь дал на это свое согласие, но с условием, чтобы тот носил эту одежду в качестве царского шута, а это уже было бесчестием. Таким образом, гражданские почести имеют своим источником личность государства, и зависят от воли суверена, поэтому они являются временными и называются гражданскими почестями. Таковы судейское звание, должности, титулы, а в некоторых местах мундиры и разрисованные гербы. И люди уважают тех, кто ими обладает, видя эти знаки расположения со стороны государства. А подобное расположение – является могуществом. Что делает суверен? Прежде всего, он учреждает ценности. Например, он раздает дворянские титулы – маркиз, граф или барон. Так он создает общее поле ценностей государственного служения. Заметим, как далеко ушел Гоббс от Макиавелли. У Макиавелли барон вполне может сам стать сувереном, Если фортуна к нему повернется лицом, а он проявит доблесть, будет смел и независим. В системе Гоббса все зависят от суверена. И суверен один, если мы говорим о единой географической общности. Конечно, Гоббс не мог бы представить единого суверена над Францией и Китаем. Слишком разные это географические общности со своими государями. Ну вот, в Британии должен быть один суверен, а не два и не три. Гоббс рассуждает так. Если суверен и объединяет вокруг себя все ценное, и сам оказывается источником ценности, а главное сокровище – человеческая жизнь, то суверен – это тот, кто властен над человеческой жизнью. Он может помиловать человека, приговоренного к смертной казни, но может и принять закон о смертной казни за любое убийство. Суверен определяет порядок жертвоприношений ради общего блага, при условии, что благ в стране с каждым годом становится все больше. Этим суверен отличается от тирана. который начинает казнить не только действительных своих противников, но и подозреваемых. Тирания, согласно Гоббсу, восстанавливает первоначальное состояние человечества, войны всех против всех. Ведь все боятся тирана и поэтому готовы поступить с ним так же, как он поступает со всеми. Тогда тиран становится еще более жестоким, Но число недовольных групп возрастает, и в гражданской войне участвует уже множество разных сторон. А вот суверен останавливает эту войну, делая простое заявление, что в случае продолжения войны он будет казнить не отдельных людей, а целые группы. Всем нам система Гоббса представляется не просто пессимистической, но и жестокой. Гоббс исходит из скептического видения человека как существа жадного, властолюбивого и порочного. Люди легко совращают друг друга и учат друг друга примером пороков. Рассуждение Гоббса сейчас мы знаем в смягченном варианте теории разбитых окон. Если где-то много мусора, то люди охотно кидают новый мусор, а где уборку проводят регулярно, там и неряхи начинают стыдиться неряшества. Только Гоббс описывает не повседневное поведение, а фундаментальную борьбу, которая переходит в гражданскую войну. Беспрестанное желание власти у всех людей. И вот на первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все больше и больше власти, желание, прекращающееся лишь со смертью. И причиной этого не всегда является надежда человека на более интенсивное наслаждение, чем уже достигнутое им, или невозможность для него удовлетвориться умеренной властью. Такой причиной бывает и невозможность обеспечить, ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми человек обладает в данную минуту без обретения большей власти. Этим объясняется, что короли, власть которых является величайшей, обращают свои усилия на обеспечение последней. Внутри путем законов, вовне путем войн. А когда это достигнуто, Тогда возникает новое желание. У одних желание достичь славы путем новых завоеваний, у других желание покоя и чувственных наслаждений, у третьих желание быть предметом поклонения или лести за превосходство в каком-нибудь искусстве или за другой талант. Гоббс считает, что волостолюбие поддерживается другими пороками и жадностью к богатству, и падкостью налезть, и стремлением видеть себя вершителем чужих судеб и покровителем искусств, воспевающих тебя и твою мнимую мудрость, невозможно ограничить властолюбие людей. Пороки людей сдерживает столько суверен, как монополизировавший распределение ценностей». Гоббс считал, что повсеместное властолюбие непременно ведет к войнам, Так любой король, даже самый мелкий, считает, что сосед тоже властолюбив и тщеславен и хочет напасть первым, чтобы приобрести богатство и славу в веках. Поэтому короли так часто развязывают войны, нанося первые упреждающие удары. Вследствие этого взаимного недоверия нет более разумного для человека способа, обеспечить свою жизнь, чем принятие предупредительных мер, то есть силой или хитростью, держать в узде всех, кого он может, до тех пор, пока не убедится, что нет другой силы, достаточно внушительной, чтобы быть для него опасной. Эти меры не выходят за рамки требуемых для самосохранения и обычно считаются допустимыми. Так как среди людей имеются такие, которые ради одного наслаждения созерцать свою силу во время завоеваний, ведут эти завоевания дальше, чем этого требует безопасность, то и другие, которые в иных случаях были бы рады спокойно жить в обычных условиях, не были бы способны долго сохранять свое существование, если бы не увеличивали свою власть путем завоеваний и ограничились бы только обороной. Отсюда следует, что такое увеличение власти над людьми, поскольку оно необходимо для самосохранения человека, также должно быть позволено ему. Заметим одно открытие Гоббса. Властолюбивы не только короли. Королевские солдаты тоже властолюбивы. Они считают себя как бы частью тела короля, При этом они оказываются в петле зависимости. Они разделяют ценности короля, считают, как и он, что надо идти в походы, первыми завоевать всех и приобщиться к силе и славе своей могущественной державы. Но король, завоевавший соседа, начинает подавлять своих подданных, ведь люди начинают вести себя рискованно, вкусив миг славы и успеха. Потому король должен следить, чтобы никто не брал на себя больше власти, чем позволено. Завоевав соседа, король возлагает на подчиненных больше обязанностей, чем прежде, заставляя и управлять новыми землями, и строить дороги, и снабжать армию, лишь бы им было некогда стремиться к власти. Так люди, которым казалось, что они находятся в лучах славы короля, Понимают, что жизнь не слишком сладка. Конечно, мы знаем, что аристократия иногда вполне легкомысленна, а не подавлена заботами. Но только потому, что расширение государства рано или поздно достигает некоторых пределов. Короли в системе Гоббса тоже несчастны не меньше, чем их подданные».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 Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что является состоянием войны. Но так как они при этом поддерживают трудолюбие своих подданных, то указанное состояние не приводит к тем бедствиям, которые сопровождают свободу частных лиц. Сравнить короля с гладиатором то есть с рабом, смело даже для дерзкого Гоббса. Но это закономерно для его системы. Все, в конце концов, становятся рабами обстоятельств. Единственный способ выйти из этой воронки – усиление власти и увеличение числа обязанностей – делегировать полномочия. Но в системе Гоббса, в отличие от привычной нам деловой этики, Нет ситуативного делегирования полномочий вроде назначения исполняющего обязанности или представителя предприятия в каком-то регионе. Такое условное делегирование, по мнению Гопса, не спасет общество там, где борьба за власть стала привычным делом. Поэтому требуется делегировать всю власть кому-то одному. Нужно общим согласием граждан. передать этому человеку заботу о безопасности без всяких условий. Только тогда любое покушение на чужую власть и имущество будет остановлено. Причем остановлено по общему согласию, а не в силу удачи, фортуны и благоприятных обстоятельств, которым Гоббс не доверяет. Такой единый правитель – становится выше императоров и римских пап. Он – сама душа смертного бога Левиафана. Итак, Левиафаном Гоббс называет «единое государство», в котором забота о безопасности делегирована суверену по всеобщему согласию и без всяких предварительных условий. Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей –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 как сочтет необходимым для их мира и общей защиты. Как мы видим, у Гоббса появляется идея национальной безопасности, которую обеспечивают не отдельные политики, как Цицерон в Риме, а безличная должность. Дело в том, что для Гоббса была существенной проблема узурпации, то есть превышения властных полномочий. Именно в то время католики и протестанты спорили по вопросу узурпации не на жизнь, а на смерть. Протестанты говорили, что римские папы – узурпаторы, а апостол Петр никогда не обладал той властью, которую присвоили себе папы. Католики отвечали, что наоборот, власть римского папы – единственная власть, в которой нет ни тени узурпации. потому что она подчиняется церковным правилам и канонам и создана в евангельскую эпоху, тогда как разные короли и князья, покровительствующие протестантским общинам, переписывают под себя законы, ситуативно и корыстно перестраивают право и используют протестантов как свою армию. Гоббс решил встать над враждующими и сказать – что на самом деле узурпаторы и те, и другие. Ведь и католики, и протестанты присвоили себе чрезмерные полномочия, а ответственность за свои решения стремятся переложить на других. Церковным общинам Гоббс не доверяет только светскому государству. Поэтому Левиафан появляется там, где люди передают власть тому, кто узурпатором не является, потому что обладает всеми возможными полномочиями, а любые его решения будут укреплять безопасность государства, даже если будут, на первый взгляд, неразумными. Например, он разоблачит мнимый заговор. Конечно, невинные люди будут казнены, но таким же способом будет разоблачен и настоящий заговор. опасны для будущего страны. А чтобы таких смертельных ошибок было меньше, суверена надо окружить советниками, которые подробно объяснят, чем настоящий заговор отличается от мнимого. Бунтовать против суверена нельзя, потому что тогда каждый присваивает себе столько полномочий, сколько может унести, а это разрушает государство. приведем еще одно рассуждение Гоббса, почему суверенитет создается без предварительных условий. Кроме того, если кто-либо, один или несколько человек утверждают, что суверен нарушил договор, заключенный им при установлении государства, а другие или кто-либо другой из его подданных или суверен сам утверждают, что никакого нарушения не было, то в этом случае не имеется судьи для решения этого спора, и мы снова таким образом отброшены назад, к праву меча, и каждый человек снова получает право защищать себя собственной физической силой, что противоречит цели, поставленной людьми при установлении государства. тщетна поэтому попытка предоставить кому-либо верховную власть на основе предварительного соглашения. Мнение, будто какой-либо монарх получает свою власть на основе соглашения, то есть на известных условиях, вытекает из непонимания той простой истины, что соглашение являются лишь словами и сотрясением воздуха и обладают силой обязать, Сдерживать, ограничить и защитить человека лишь постольку, поскольку им приходит на помощь меч государства, то есть несвязанные руки того человека или собрание людей, которые обладают верховной властью и действия которых санкционированы всеми подданными и исполнены силой всех подданных, объединенных в лице суверена. Однако, когда собрание людей стало сувереном, тогда ведь никто не воображает, что такого рода соглашение могло иметь место при этом установлении. Ибо кто же будет так глуп, чтобы сказать, что, например, народ Рима заключил соглашение с римскими подданными о том, что он будет держать верховную власть на каких-то условиях, при нарушении которых Римские подданные имеют право свергнуть власть римского народа. Но люди не замечают, что то, что верно в отношении народного правления, верно также в отношении монархии. Это проистекает из честолюбия некоторых, расположенных больше к правлению собрания, участвовать в котором они могут питать надежду, чем к монархии. при которой у них нет никакой надежды участвовать в правлении. Конечно, Гоббс для своего времени поставил ключевые вопросы. Главный вопрос – возможно ли власть не как узурпация, а как управление? Оказалось, что для исключения узурпации одних только договоренностей недостаточно. Властолюбие одних и тщеславие других – могут привести к сговору, превращающему любую власть в тиранию. Но не происходят ли такие сговоры в политике постоянно? Другой вопрос о решениях суверена. Эти решения никем не могут быть оспорены, потому что спор может перейти в ссору и гражданскую войну, а тогда все вернутся к естественному состоянию дикости. Но не получится ли, что непогрешимость суверена приведет к большим бедствиям, если, например, суверен сойдет с ума? Гоббс решил оба вопроса просто, допустив, что может быть одно или несколько мировых государств, которые лишены тех недостатков, какие наблюдались у светской и церковной власти. В этих государствах суверен не безумствует, А подданные работают, они составляют сговоры. Но такое видение государства слишком схематично. Последующая демократическая и либеральная мысль сделала ряд новых шагов, чтобы уйти от простых схем.